Глава для тех, кто слушает аудиокнигу. Многие слушают эту книгу в аудиоверсии. И вас я хочу поприветствовать отдельно. Запись аудиокниги похожа на озвучку мультфильма. Я сижу в специально оборудованной кабинке в студии звукозаписи. На голове у меня большие наушники, и я говорю в большой микрофон. Поскольку меня не снимают на камеру, я без штанов. Со мной в студии звукорежиссер. «Привет, Джерри. Я машу ему прямо сейчас. Он очень милый. Он тоже мне машет». «Привет» показывает какую-то табличку. На ней написано «Меня зовут не Джерри, а Майк». Итак, для тех, кто слушает эту книгу в аудио, я решила добавить дополнительные материалы, и сейчас издам для вас несколько странных звуков. Для тех же, кто читает книгу по старинке на бумаге и не может меня слышать, Я записала эти звуки словами и призываю вас включить воображение и представить, как это звучит в моем исполнении. Ми фа ку Доброе утро Бау Бабу Яло Кентуки Поп поп поп поп Плюх لمناد سیلویا کلیک خرم